Остров, где стоял подзорный дворец, у шведов назывался Овчий остров. Островок этот сохранил название подзорного до настоящего времени, но дворец обращен в адмиралтейские магазины. В царствовании Елизаветы Петровны Екатеринговский дворец был возведен в двухэтажное здание, но боковые стены остались те же самые, как были при Петре, хотя дворец сделали обширнее, нежели прежде, пристроили еще отделение от каминной комнаты с двухэтажной залой. В обоих этажах дворца сделали 21 комнату. В нижнем этаже сохранили убранство комнат, в том самом виде, как было при Петре. Вверху же покой убрали довольно пышно, во вкусе новейшего уже времени. Вот в каком виде был возобновленный дворец. Перед спальней императора стоял шкаф, в котором хранился его синий кафтан, с золотым шитьем по борту и рукавам. Этот кафтан Петр носил в сражениях. В спальне стояла старая сосновая простая кровать, по преданию сколоченная руками императора. Наловочки, как и одеяло, были шелковые, некогда зеленые, с нашивными золотыми орлами. В спальне висела картина фламандской школы с изображением морского вида. Напротив кровати находилось старинное зеркало и стоял поставец с китайцами-чашками. Перед постелью висела икона Владимирской Богоматери». В столовой стоял штучный банкетный стол, сделанный из лиственницы, доставленный Петру из Архангельска. За этим столом государь любил беседовать с Апраксиным, Шереметьевым, Меншиковым. Каминная комната в нижнем этаже дворца была приемной. В ней он давал аудиенции, принимал рапорты о выходящих кораблях и так далее. Над камином в этой комнате был помещен большой компас, имевший сообщение с флюгером на крыше дворца. В верхнем этаже в угловой комнате было резное в виде барельефа изображение Петра в лаврах. Потом под чехлом деревянной табакерка его работы, пожалованная им поручику Иосифу Батому. Тут же лежала другая табакерка, подаренная им жене купца Марии Барсуковой. Часы, жалованные Вышневолоцкому купцу Сердюкову, подрядчику при постройке Вышневолоцких шлюзов. Часы эти Сердюкову Петр подарил по случаю следующего приключения – На Сердюкова был сделан ложный донос в отсутствии Петра. Сердюков был взят в крепость. При осмотре канала Петр заметил, что работы шли не так, как он приказывал. Он потребовал строителя. Государю донесли, что Сердюков взят под стражу. Царь разгневался и тотчас поехал в Петербург. Сам пошел в крепость, где содержался Сердюков. Расспросил его, за что его арестовали. И узнав, что он невиновен, поцеловал его и приказал тотчас же отправиться в Вышний Волочек на работы канала. При прощании подарил ему на память эти часы. Во дворце стояли также большие английские часы с музыкой работы Торнтона, бой и музыку которых император так любил, что в 1693 году писал из Вологды к боярину Тихону Никитичу Стришневу: Пожалуй, «Отпиши, что мои любезные органы станут играть и какие танцы». Эти часы здесь сохранялись еще в сороковых годах нынешнего столетия в футляре с хрустальными столбиками. На маятнике этих часов было миниатюрное изображение Петра Великого в голубом русском полукофтане и в порфире. Петр изображен был в самой тетущей своей молодости, 24 лет. Играли эти часы 12 пьес, название которых было выписано на стальном круге. Кроме этого миниатюрного изображения императора, в Екатеринговском дворце до сего времени сохраняются три его портрета, списанных с него при жизни. Наверху в одной из комнат помещалась библиотека, касающаяся только до жизни и дел императора Петра. Всех книг по реестру было 100 томов, в красивых переплетах с золотыми гербами и надписью «Екатеринговский дворец». До сих пор наверху имеются две комнаты, убранные китайскими вещами – В одной из них, при входе с лестницы, модель китайской галеры и два китайских фонаря. В ближней к ней комнате хранятся китайские лакированные фарфоровые ширмы с живописным изображением церемониального шествия китайского императора со свитой. Там же стоят китайские шкафы, комод и бюро, и две большие картины на дереве с наклеенными и раскрашенными фигурами и слоновой кости. Картины имеют и оборотную сторону.